Глава 12. Уникальная возможность. Индонезия во многом стала для меня проверкой, но в постоне меня ожидало новое испытание. Утром я первым делом отправился в штаб-квартиру в центре Проденшел, и пока я ждал лифта, вместе с десятком других сотрудников, я узнал, что Мак Холл... Загадочный 80-летний председатель и генеральный директор Мэйн назначил Эйнера президентом портлендского офиса в Орегоне. Так что моим непосредственным начальником стал Бруно Замботти. Прозванный серебряным лисом, из-за цвета волос и поразительного умения обхитрить всех, кто вставал у него на пути, Бруно обладал элегантным обаянием Кэрри Гранта. Он был красноречив и имел два диплома – инженерный и MBA. Он разбирался в эконометрике и был вице-президентом, возглавлявшим электроэнергетическое подразделение Мэйн и большинство наших международных проектов. Именно он был главным кандидатом на пост президента корпорации после того, как его ментор, престарелый Джейк Добер, отправился на пенсию. Бруно Замботти внушал мне восхищение и ужас, как и большинству сотрудников Мэйн. Незадолго до обеда меня вызвали в офис Бруно. После вежливых расспросов об Индонезии он произнес слова, от которых я чуть не упал со стула. «Я увольняю Говарда Паркера. Не будем сейчас вдаваться в подробности, скажу только, что он утратил связь с реальностью». Он улыбнулся своей обескураживающей восхитительной улыбкой, постукивая пальцем по стопке бумаг на столе. «Восемь процентов в год. Такой вот у него прогноз нагрузки. Представляете, в стране с таким потенциалом, как Индонезия». Улыбка исчезла с его губ, и он пристально посмотрел на меня. «Чарли Эллингворд говорит, что ваш экономический прогноз попал прямо в точку» и подтверждает рост нагрузки от 17% до 20%. Это так? Я заверил его, что так. Он встал и протянул мне руку. Поздравляю, вы только что получили повышение. Наверное, мне стоило отпраздновать такое событие в шикарном ресторане вместе с другими сотрудниками Мэйн или в одиночестве. Но я думал только о Кладин. Мне не терпелось рассказать ей о повышении обо всем, что я узнал в Индонезии и о моем разговоре с Эн. Она запретила мне звонить ей из-за границы, и я не звонил. А теперь я с ужасом обнаружил, что ее телефон отключен и нет номера переадресации. Я отправился на поиски. В ее квартире поселилась молодая пара. Было обеденное время, но мне кажется, я разбудил их. С явным раздражением они сообщили мне, что им ничего не известно о Клодин. Я отправился к риэлтору, назвавшись ее двоюродным братом. В их файлах не было ни слова о том, что они сдавали квартиру кому-то с таким именем. Предыдущая аренда была оформлена на мужчину, который пожелал сохранить анонимность. Вернувшись в центр «Пруденшил», я узнал, что... В отделе кадров Мэйн тоже нет о ней ни слова. Они подтвердили, что у них действительно есть файл особых консультантов, но для меня это закрытая информация. К вечеру я был измотан и раздражен. Помимо всего прочего, у меня нарушился сон из-за смены часовых поясов, и я чувствовал себя отвратительно. Вернувшись в свою пустую квартиру, я почувствовал себя чудовищно одиноким и брошенным. Мое повышение казалось бессмысленным или даже хуже, символом моей готовности продаться кому угодно. В я бросился на кровать, кладин использовала меня, а затем выбросила вон. Решив не поддаваться душевным мукам, я запретил себе испытывать какие-либо эмоции. Казалось, целую вечность я лежал на кровати, уставившись на пустые стены. Наконец мне удалось взять себе в руки. Я встал, выпил пиво и с грохотом опустил пустую бутылку на стол. Затем выглянул в окно. Там, на дальней улице, мне показалось, что я увидел, как она идет в мою сторону. Я бросился к двери, но решил вернуться к окну и взглянуть еще раз. Женщина подошла ближе к дому. Она была одета в тот же элегантный костюм, И ее уверенная походка напоминала мне Клоди, но это была не она. Сердце оборвалось, и вместо злости и ненависти я почувствовал страх. А может, она умерла, или ее убили. Я принял пару таблеток Валиума и напился, чтобы заснуть. На следующее утро из беспамятства меня вывел звонок отдела по работе с персоналом Мэйн. Глава отдела Пол Мармино... Заверил меня, что понимает, как для меня сейчас важно отдохнуть, оно настоятельно просил зайти в офис после обеда. «У меня для вас хорошие новости», — сказал он. а «Вас это точно порадует». Я покорно выполнил требования и узнал, что Бруно оказался более чем верен своему слову. Он не только назначил меня на должность Говарда, но и сделал меня главным экономистом с прибавкой зарплаты. Это действительно приободрило меня. Я взял отгул на весь вечер и отправился гулять вдоль Чарльза Ривер с квартой пива. Сидя там, глядя на парусники, борясь с усталостью и чудовищным похмельем, я убедил себя, что Кладина выполнила свою работу и переключилась на следующее задание. Она всегда подчеркивала необходимость секретности. Я был уверен, что она позвонит мне. Мармина был прав. Мою усталость и тревогу как рукой сняла. Следующие несколько недель я старался не думать о Кладен. Я работал над отчетом, посвященным индонезийской экономике, и редактировал прогнозы нагрузки Говарда. В итоге получилось именно то, чего добивались мои боссы. Средний рост энергопотребления 19% в год в течение 12 лет после внедрения новой системы, сокращением до 17%, в последующие 8 лет и до 15%. В оставшиеся пять лет я представил свои выводы на официальной встрече с международными кредитными организациями. Их команда экспертов устроила мне безжалостный допрос. К тому времени мои переживания сменились мрачной решимостью, с которой я некогда добивался успехов в учебе вместо того, чтобы бунтовать. Тем не менее, воспоминания о Клодин не отпускали меня. Когда бойки молодой экономист, вознамерившийся сделать себе имя в Азиатском банке развития, мучил меня своими вопросами весь вечер, я вспомнил совет, который дала мне кладин в своей квартире на Бикон-стрит много месяцев назад. Кто способен заглянуть на 25 лет в будущее? спросила она. Они знают не больше твоего, так что главное уверенность. Я убедил себя в том, что я эксперт, и напомнил себе, что я знаю жизнь в развивающихся странах лучше, чем многие из тех, кому предстояло оценивать мою работу, хотя некоторые были вдвое старше меня. Я жил в Амазонских лесах и объездил те районы Явы, которые никто не хотел посещать. Я прошел несколько интенсивных курсов по тонкостям эконометрики. И в конце концов я представитель нового поколения молодых гениев, опирающихся на статистику и поклоняющихся эконометрике, которые берут пример с Робертом Макнамарой, консервативного президента Всемирного банка, бывшего президента Форта Мотор Компани и министра обороны при Джонни Кеннеди. Он как раз и создал себе репутацию на цифрах, теории и вероятности математических моделях и, как я полагал, бравати раздутого самомнения. Я старался подражать им своему боссу Бруно. я перенял манеру речи у первого и развязную пижонскую походку у второго, элегантно помахивая портфелем. оглядываясь назад, я сам удивляюсь своему нахальству. На самом деле, мой опыт был более чем скромен. Но нехватку подготовки и знаний я компенсировал смелостью, и это сработало. В конечном итоге команда экспертов утвердила все мои отчеты. В следующие месяцы я побывал на встречах в Тегеране, Каракасе, Гватемале, Лондоне, Вене и Вашингтоне, округ Колумбия. Я познакомился с известными личностями, включая иранского шаха, бывших президентов нескольких стран и самого Роберта Макнамару. Как и частная школа, это был мужской мир. Меня поразило, как моя новая должность и рассказы о моих недавних успехах с международными кредитными агентствами влияли на отношение ко мне других людей. Сначала все это внимание ударило мне в голову. Я чувствовал себя чуть ли не Мерлином, которая дни, мановением волшебной палочки способен возродить целую страну, где промышленность расцветет бурным цветом. А потом меня охватило разочарование. Я засомневался в своих мотивах и мотивах всех, с кем я работал. Громкая должность или степень доктора наука вовсе не помогали понять бедствия прокаженного, живущего в выгребной яме в Джакарте и сомневаюсь, что виртуозное владение манипулятивной статистикой позволяло нам заглянуть в будущее. Чем лучше я узнавал тех, кто принимал решения, влияющие на мир, тем более скептически я относился к их способностям и целям. Я сомневался, что ограниченные ресурсы позволят всему миру наслаждаться роскошной жизнью, как в Соединенных Штатах когда даже там миллионы граждан живут в бедности. Более того, я не был уверен, что население других стран хочет жить, как мы. Наша статистика насилия, депрессии, наркомании, разводов и преступности говорила о том, что хотя у нас одно из самых богатых обществ в истории, вполне возможно, что оно также одно из самых несчастных. Зачем заставлять другие страны подражать нам? Вглядываясь в лица на встречах, которые я посещал, я заметил, что мой скептицизм часто сменяется молчаливым гневом в ответ на их лицемерие. Однако со временем это тоже изменилось. Я пришел к выводу, что большинство этих людей искренне верят в то, что поступают правильно. Как и Чарли, они были убеждены, что коммунизм – источник зла, а не реакция на решения, которые принимали они и их предшественники, и что их долг перед страной, будущими поколениями и перед Богом насаждать капитализм во всем мире. Они также придерживались принципа выживания сильнейших. Если уж им повезло родиться в привилегированном классе, а не в картонной лачуге, то они обязаны передать это наследие своим потомкам. Я не знал, что и думать, то они казались мне настоящими заговорщиками, то сплоченным братством, помешанным на мировом господстве. Со временем я стал сравнивать их с южными плантаторами в период до Гражданской войны. Это было объединение людей, основанное на общих убеждениях и личном интересе, а не тайные собрания эксклюзивной группы со зловещими намерениями. Деспоты-плантаторы росли в окружении слуг и рабов. Их с детства учили, что они имеют полное право или даже обязательство заботиться о дикарях, обращать их в свою религию и насаждать свой образ жизни. Даже если рабство было неприемлемо для них на философском уровне, они, подобно Томасу Джефферсону, оправдывали его как необходимость чья отмена приведет к социальному и экономическому хаосу. Лидеры современных олигархий, которых я теперь называл про себя корпоратократиями, были сделаны из того же теста. Я также стал задумываться, кому выгодна война и массовое производство оружия, перекрытие рек и уничтожение среды обитания и культуры коренных народов. И сотни тысяч людей, умирающих от голода, загрязненной воды и излечимых болезней. Постепенно я осознал, что в долгосрочной перспективе никому это не выгодно, но в краткосрочной перспективе это выгодно тем, кто находится на вершине пирамиды, моим боссам и мне, по крайней мере, в материальном плане. Это натолкнуло меня на другие вопросы. Почему подобная ситуация не меняется? Почему она существует так долго? Ответ кроется в поговорке «Кто сильнее, тот и прав», и те, в чьих руках сосредоточены власть и влияние, поддерживают эту систему. Мне казалось недостаточным объяснение, что подобная ситуация держится исключительно на власти и силе. Хотя принцип «Кто сильнее, тот и прав» многое объясняет, я предполагал, что должна действовать и другая сила. Я вспомнил одного преподавателя по экономике из моей школы бизнеса, выходце из Северной Индии, который читал нам курс лекций по ограниченным ресурсам, человеческой потребности в постоянном росте и о принципе рабского труда. Согласно ему, все успешные капиталистические системы предполагают иерархию с четкой вертикалью подчинения когда горстка на самом верху отдает приказы своим подчиненным, а на нижней ступени находится целая армия работников, которых с экономической точки зрения можно приравнять к рабам. И тогда я пришел к выводу, что мы способствуем этой системе, потому что корпоратократии убедили нас в том, что Бог дал нам право поставить нескольких наших представителей на вершину капиталистической пирамиды и экспортировать нашу систему остальному миру. Конечно, американцы не первые это придумали. До них были древние империи Северной Африки, Ближнего Востока и Азии, а также Персия, Греция, Рим, христианские крестовые походы и все строители европейских империй после Колумба. Этот империалистический курс был и остается причиной большинства войн загрязнение окружающей среды, голода, вымирание растений и животных и геноцидов. И он всегда пагубно сказывался на совести и благополучии граждан этих империй, порождая социальные болезни и статистику, согласно которой в богатейших странах в истории человечества наблюдается самый высокий уровень самоубийства, наркомании и насилия. Я много размышлял над этими вопросами но всеми силами избегал задумываться о своей роли. Я старался воспринимать себя не как экономического убийцу, а как главного экономиста. Вполне законная и уважаемая должность, а если мне нужны подтверждения, то достаточно взглянуть на справку о моей заработной плате. Ее выплачивает Мэйн, частная корпорация. Я не получал ни пени от АНБ, или какого-либо другого правительственного агентства. И это меня успокаивало. Почти. Однажды после обеда Бруно вызвал меня к себе в офис. Он подошел ко мне и похлопал по плечу. — Ты отлично потрудился, — сказал он. — В знак нашей признательности мы даем тебе уникальную возможность, которую мало кто получает, даже те, кто в два раза старше тебя.